Партнеры-противники Я не знаю, как любит немецкий народ своего фюрера. Я хотел бы поэтому выпить за его здоровье. Сталин. 24 августа 1939 года Сталинский взгляд на фашизм имел несколько особенностей.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 активно сотрудничали с нацистами против умеренных. Ясные свидетельства такой направленности германской Компартии, а также свидетельство того, что приказ исходил от Коминтерна, содержится в речи Пятницкого на 22-м пленуме исполкома Коминтерна. Когда такая тактика привела к победе Гитлера,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 В советское посольство в Берлине прибыл под видом коммерческого атташе представитель личного секретариата Сталина, его старый прихвостень, Давид Канделаки. Он стал деликатно нащупывать почву. В декабре 1936 года Канделаки встретился с Яльмаром Шахтом, чтобы выяснить возможности расширения советско-германской торговли. Шахт ответил что условием для такого расширения должно быть прекращение коммунистической деятельности в Германии, поддерживаемой из Советского Союза. Канделаки вернулся в Москву, чтобы доложить Сталину, и к началу Нового года был составлен письменный проект, предусматривающий открытие переговоров либо через послов, либо, если бы пожелали немцы, по секретным каналам. Проект содержал напоминание немцам, что подобное соглашение уже раньше предлагалось Советским Союзом. 29 января 1937 года Канделаки — он, кстати, позже был арестован и, видимо, умер в лагере — снова нанес визит шахту совместно с доверенным лицом НКВД Фридриксоном. Посетители сделали гитлеровскому министру устное предложение, исходившее от Сталина и Молотова, об открытии прямых переговоров. Шахта ответил, что это предложение должно быть передано в Германское министерство иностранных дел и снова добавил, что, по его мнению, следовало бы умерить коммунистическую агитацию. 10 февраля Нейрат советовался с Гитлером по поводу этих предложений и на следующий день написал шахту, многозначительно заметив, что нет практического смысла вступать с советской страной в соглашение по поводу прекращения коммунистической пропаганды. Что касается существа дела, Нейрот писал, что в существующей обстановке советские предложения не заслуживают дальнейшей разработки. Если, однако, Россия будет развиваться далее по линии абсолютного деспотизма, поддерживаемого армией, то контакт определенно надо будет установить. А тем временем в Советском Союзе шел суд над Пятаковым и другими, суд с резкими антифашистскими обвинениями. Но даже здесь Сталин действовал двойственным образом. Немецкий военный атташе генерал Кёстринг, на чье соучастие в заговоре указывали подсудимые, не был даже объявлен персоной нон-грата. Есть сообщение, что решение это было принято под значительным давлением германского правительства. Мягко говоря, любопытное решение. Пока что сталинский зондаш был бесплодным, но ведь намек был сделан. Германские руководители имели теперь то преимущество, что им предложили соглашение. А покуда шли реальные попытки Сталина установить связь с Гитлером, в СССР возводились обвинения в измене на основе контактов между высшим командованием Красной Армии и нацистами, контактов которых на деле никогда не было. Если уж говорить о контактах, то в темном мире секретных служб известная степень контакта уже поддерживалась в то время между НКВД и немецкой службой безопасности СД, руководимой Рейнхардом Гейдриком. После подавления германской компартии операции против ее подпольных остатков стали обыкновенной секретно-полицейской работой. И как во многих сложных операциях подобного типа, тайная полиция нацистов оставила нескольких подпольных коммунистов нетронутыми, имея в виду поддерживать через них политический контакт. Во время войны на оккупированных территориях Гестапо тоже поддерживала контакт с местными коммунистическими партиями, по крайней мере в первый период до начала Германо-Советской войны. Во Франции переговоры с французской компартией достигли стадии обсуждения того, чтобы разрешить выпуск «Хюманите». В оккупированной Норвегии на короткое время разрешались коммунистические публикации. Такое же положение существовало и в Бельгии. Махинации, имевшие целью скомпрометировать высшее командование Красной Армии, начались еще в декабре 1936 года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 В апреле 1937 года Гейдрих и Беренц, впоследствии возглавлявшие СС в Белграде, казненный в 1946 году правительством Тита, приказали сфабриковать фальшивые досье в виде писем, которыми германское верховное командование якобы обменивалось с Тухачевским на протяжении года. Как сообщил автору этой книги профессор Эриксон, Эту тонкую работу выполнил гравер Франц Пуцик, в течение долгого времени работавший на германскую секретную службу и изготовивший для нее немало фальшивых паспортов и других документов. Досье, подготовленное пуцыком, состояло из 32 страниц, и к одной из них прилагалась даже фотография Троцкого, снятого вместе с немецкими официальными лицами.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 Как и почти все остальные источники, немецкая разведка передала документы, фотокопию, досье Беннишу, а не Ижову. Черчилль согласует обе версии. По его словам, существуют данные, будто НКВД, получив документы от немецкой разведки, перепроводил их числовацкой полиции, чтобы создать впечатление у Сталина, которому Бенниш их передал, что он, Сталин, получил их из дружественных иностранных рук. Наличие документального подтверждения и измены военачальников определило окончательную линию поведения властей во время удара по армии. Главным пунктом обвинения стала именно измена, а связи с Троцким и обвинения в терроре, хотя и оставались в деле, отошли на второе место. Уже 20 мая был расстрелян в тюрьме без всякой огласки Дмитрий Шмидт.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 Весной 37-го года, по окончании одного из партийных собраний, он тихо заметил своему знакомому. Сегодня ночью у нас арестован еще один товарищ. Кажется, это был честный человек, не понимаю. Через день или два последовал арест конкора Фельдмана. Мы располагаем сегодня показаниями генерал-лейтенанта Дзенига о его последних встречах с Тухачевским. По свидетельству этого офицера Тухачевский выглядел угрюмо, он сказал, что узнал сейчас очень плохую новость, арестован Фельдман. По этому поводу Тухачевский с болью сказал, какая-то грандиозная провокация. Разумеется, Тухачевский уже знал, что попал в западню. Когда он, направляясь к новому месту службы в Куйбышев, ехал на вокзал, его шофер посоветовал, чтобы маршал написал Сталину, и рассеял очевидные недоразумения. Тухачевский ответил, что он уже написал. Прибыв 26 мая 1937 года в Куйбышев, Тухачевский в тот же вечер произнес короткую речь на окружной конференции. Один из присутствовавших, хорошо знавший Тухачевского, отметил, что за два месяца, в течение которых он не видел маршала, в волосах Тухачевского пробилась седина. На следующем заседании конференции Тухачевский уже не появился. Тухачевского попросили по дороге в штаб округа заехать ненадолго в обком партии. Через некоторое время оттуда вышел бледный Дыбенко, которого Тухачевский должен был заменить на посту командующего округом, и рассказал своей жене, что Тухачевский арестован. О передаче дела Тухачевского в следственные органы другие высшие командиры узнали вечером, 28 мая, по официальным, но секретным каналам. Таким образом, ясно, что дальнейшие аресты после Тухачевского никак не могли быть громом среди ясного неба. Следующим на очереди был командар Мубаревич. 29 мая он, по словам дочери, получил вызов из Смоленска в Москву и был арестован в Москве сразу же по выходе из вагона. Две недели спустя, 11 июня 1937 года, он предстал перед судом и был расстрелян на следующий же день. По словам генерала Горбатова, вскоре после ареста Тухачевского на Киевской окружной парт-конференции Якир, всегда веселый и жизнерадостный, выглядел за столом Президиума сосредоточенным и угрюмым. 30 мая Якиру позвонил Ворошилов и приказал немедленно прибыть в Москву на заседание военного совета. Якир сказал, что может немедленно вылететь самолетом, но Ворошилов велел ему ехать поездом, Ясное указания на то, что наркомобороны знал планы НКВД во всех деталях. В тот же день Якир выехал из Киева поездом, отправившимся в час 15 минут дня. На рассвете 31 мая поезд остановился в Брянске, в вагон вошли работники НКВД и арестовали командарма. Его адъютант Захарченко арестован не был, и Якир смог сообщить через него, жене и сыну о том, что он ни в чем не виновен. У сотрудников НКВД Якир потребовал ордера на арест, а когда ему показали ордер, он попросил дополнительно, чтобы ему показали решение Центрального комитета, ему ответили, что этого решения ему придется подождать до приезда в Москву. Командарма бросили в арестанский автомобиль и повезли в Москву со скоростью 100 км в час. На Лубянке его втолкнули в одиночную камеру, сорвав все знаки отличия, ордена и медали. 31 мая было покончено с последним из заговорщиков. На следующий день было объявлено, что бывший член ЦК ВКПБ Гамарник, запутавшись в своих связях с антисоветскими элементами и, видимо, боясь разоблачения, 31 мая покончил жизнь самоубийством. Есть сообщение, что Гамарник покончил с собой не потому, что боялся, что его сделают участником заговора Тухачевского, а напротив, ему сказали что он должен будет стать членом военного суда над арестованными военачальниками правда из тех же источников известна и другая версия гамарнику будто бы обещали помилование если он даст показания против своих коллег в позднейших советских изданиях сведения о самоубийстве гамарника также разноречивы одно говорит что он покончил жизнь самоубийством накануне своего ареста а другое что гамарник покончил с собой не для того, чтобы избежать ареста, а в знак протеста против террора. Согласно третьему, наконец, 31 мая в 5 часов вечера Булин вместе с еще одним командиром посетили гомарника у него дома, так как он был болен. Они сообщили гомарнику об аресте Якира и снятии самого гомарника с поста начальника политуправления. После того, как они вышли из комнаты, раздались выстрелы, и тут же гамарника нашли мертвым. Ходили даже слухи, что он не сам покончил с собой, а был попросту убит. Тотчас же после его гибели его объявили троцкистом, фашистом и шпионом, а Ворошилов в приказе номер 96 даже разразился против него бранью, назвав его предателем и трусом. Тем временем, сидя на Лубянке, Якир писал в политбюро, требуя немедленного освобождения или встречи со Сталином. Вместо всего этого ему устроили жестокий девятидневный допрос, в ходе которого объявили, что все Якировское гнездо теперь арестовано. Обвинение, выдвинутое против Якира, было настолько серьезно, что в сравнении с ним весь прежний сценарий признания, которого так добивались ежовские исследователи от Шмидта, выглядел кустарной стрепней. Обвинение гласило «гитлеровский шпион». И состояла теперь в связи с нацистами, а не просто в троцкизме и терроризме. Екир послал письмо Сталину, заверяя его в полной своей невиновности. Он писал: Вся моя сознательная жизнь прошла в самоотверженной, честной работе на виду партии и ее руководителей. Я честен каждым своим словом. Я умру со словами любви к вам, к партии и стране, с безграничной верой в победу коммунизма. По свидетельству Шилепина, На этом письме Сталин начертал подлец и проститутка. Ворошилов добавил совершенно точное определение. Молотов под этим подписался, а Каганович еще приписал предателю, сволочи и, дальше следует хулиганское нецензурное слово, одна кара — смертная казнь. В начале июня проходило расширенное заседание военного совета совместно с членами правительства. То самое заседание, на которое был приглашен Якир, не зная еще, что на повестке дня стоял один вопрос о раскрытии контрреволюционной военной фашистской организации, выступил сам Сталин. Замечательно, что теперь после всех трудов и всей изобретательности, вложенных в получение немецкого досье против обвиняемых, Сталин об этом досье даже не упомянул. Вместо этого в своем выступлении, а затем в многочисленных репликах, ссылаясь на сфабрикованные показания репрессированных военных деятелей, он требовал полностью ликвидировать несуществовавший в вооруженных силах заговор, его последствия и, по сути дела, призывал к избиению военных кадров. Кроме того, он также выдвинул обвинения против еще целого ряда командиров включая начальника штаба противовоздушной обороны командарма Сидякина, начальника Академии генерального штаба комдива Кучинского и начальника политуправления Ленинградского военного округа Славина. Что касается досье, то оно, по-видимому, имело хождение лишь в очень узком сталинско-ежовском кругу, служа основанием для создания заданной атмосферы срочности и паники. Весьма возможно, что Сталин применил это немецкое досье, чтобы приказать судьям вынести смертный приговор Тукачевскому. Возможно, что судьи или кто-то из них действительно видели документ или слышали о нем, но никакого официального отражения это обстоятельство не нашло. Вероятнее всего, Сталин решил, что теперь может обойтись без сомнительного документа и что испытанная система признания обвиняемых может дать нужные свидетельства Ведь было бы неловко, если бы даже на закрытом суде кто-либо из обвиняемых командиров смог разоблачить фальшивку по какому-нибудь пункту, незамеченному ежовым, Хотя документы и были искусными подделками, но все-таки не полностью соответствовали тонкому чувству нюансов, характерному для Сталина. Одна из неудовлетворительных подробностей Заключалась, например, в том, что из всех начальников досье уличало одного Тухачевского. Другая любопытная деталь. По имеющимся сведениям, в досье упоминался в качестве участника переписки бывший посол СССР в Берлине, а затем в Париже Суриц. По игре судьбы Суриц оказался одним из весьма немногих советских послов, переживших террор невредимыми. Во всяком случае, ясно, что скорострельный суд признал обвиняемых виновными на основании устных заявлений Сталина на военном совете без привлечения досье в подтверждение выдвинутых обвинений в связях с немецкой разведкой. В обвинительном заключении по делу Бухарина сказано также, что вина подсудимых подтверждается материалами не только настоящего следствия, но и материалами судебных процессов, прошедших в разных местах в СССР и, в частности, судебных процессов по делу группы военных заговорщиков Тухачевского и других, осужденных специальным присутствием Верховного суда СССР 11 июня 1937 года. На этом суде вообще выдвигались различные обвинения против военных, но все они появлялись в ходе показаний обвиняемых и никакие материалы суда над военными представлены не были. По сообщению «Правды» от 12 июня 1937 года в состав суда, рассматривавшего за закрытыми дверями 11 июня деловые начальников, входили в дополнение к председателю Ульриху маршалы Блюхер и Будённый, командармы Шапошников, Алкснис, Белов, Дыбенко и Каширин, а также Конкор Горячев. Из этого списка лишь Ульрих да Будённый пережили весь террор. Согласно советской исторической энциклопедии, Каширин умер 14 июня 1938 года, и обстоятельства его смерти не совсем ясны. Комкор Горячев тоже вскоре умер, и можно полагать, что его смерть была естественной. На Западе высказывалось предположение, что в состав суда должен был входить также маршал Егоров, однако в окончательном списке его имя так и не появилось. Имеются также непроверенные сообщения, что один из членов суда Алкснис сам находился под арестом до процесса. Это чрезвычайно правдоподобно, так как Большая советская энциклопедия, третье издание, том 1, 1970 год, страница 444, датирует его смерть, вероятно, казнь, 29 июля 1938 года. Последние дни жизни генералов и сам суд над ними окутаны таким плотным покровом тайны, что и сегодня в этом покрове видны лишь отдельные просветы. Например, долго и упорно говорилось, что никакого суда вообще не было. Два наиболее крупных советских офицера, перешедших на запад перед войной, Орлов из НКВД и Бармин из армии, люди хорошо информированные и воспоставленные, Определенно придерживались такой точки зрения, и в целом с их мнением согласились лучшие западные специалисты. С другой стороны, советский автор Дубинский пишет, что это был формальный суд, на котором Ульрих, обращаясь к Якиру, разглагольствовал о том, как во время его Якира визита в Берлин, сопровождавший его немецкий офицер, якобы завербовал командарма на службу Гитлеру. Далее сообщается, что Якир все это с презрением отрицал.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 Как гласит официальное сообщение в правде 12 июня 1937 -го года обвинение в шпионаже и измене Родине, также официально признанные Клеветническими много лет спустя. Приговор исполнили немедленно в 24 часа. В правде, 13 июня напечатано следующее официальное сообщение. Вчера, 12 всего июня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 специальным присутствием Верховного Суда СССР. Но вполне возможно, что они предстали перед одним Ульрихом. Эренбург, однако, в своих воспоминаниях приводит слова командарма Белова о том, что «они вот так сидели напротив нас, Убаревич смотрел мне в глаза». Однако в любом случае военные судьи не имели никакого голоса, и поэтому...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 и она увидела их только тогда когда в астрахане ей показала газеты жена у Боревича. в этих газетах было опубликовано сфабрикованное письмо от жены якира содержавшее отречение от мужа она обратилась пишет ее сын петру в астраханское управление нквд и заявила протест ей предложили если она хочет написать опровержение но мы с дедом уговорили ее не биться головой о стену Опровержение все равно останется глазом вопиющего в пустыне. В начале сентября жену Якира арестовали. Несколько позже она была ликвидирована вместе с братом Якира, с женой другого брата, сыном жены этого другого брата и другими родственниками. Двоюрная сестра Якиры была приговорена в 1938 году к 10 годам заключения. 14-летний сын Петр был послан в дедприемник.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 Мать маршала Тухачевского, его сестра Софья, его братья Александр Николай. Три сестры были высланы в лагеря. Дочь, когда она достигла совершеннолетия, тоже была выслана. Речь идет о Светлане, которой в момент смерти отца было 11 лет. В возрасте 17 лет ее приговорили к пяти годам заключения как социально опасную. Есть более поздние сообщения, что ее встречали в лагерях Котлоса вместе с дочерью Боревича.